Глава 53 Снова экстренный старт. Ковчег запускал истребители, чтобы перехватить новую волну дронов на дальних рубежах. Последняя атака показала, что подпускать их к носителю близко нельзя. Пусть их дезинтеграторы и обладали невысокой мощностью, но канонерки накрутили им в корпусе земного корабля кучу дырок. Каждое отдельное попадание не несло в себе какой-либо серьезный урон. Но их совокупное воздействие грозило катастрофой. Один, пусть даже и глубокий порез, слона не убьет. А вот из-за тысячи он истечет кровью. На визоре горела цифра 5. Но Клим чувствовал себя так, как будто это не пятый, а двадцать пятый вылет за сегодня. Вылетев в космос, он с удивлением для себя отметил, что в строю осталась только половина истребителей Ковчега. Остальные были либо уничтожены либо повреждены настолько, что не смогли подняться с взлетной палубы. «Внимание, пилоты! Передаю точку рандеву с противником!» произнес диспетчер, и на трехмерной модели карты появилась отметка. «Черт! А она уже вне безопасной зоны. Там, где надежда не прикрывает истребителей от выстрела с флагманов Крисов. И самое страшное, других вариантов нет. Или ковчег подставлять, или самим подставляться». Тактика остается прежней. Бульдоги вяжут, мародеры отстреливают. Что-то маловато в этот раз завезли. Куражились пилоты в ответ на распоряжение контроля полетами. Сколько там, пара десятков. Да мы даже разогреться не успеем. Чтобы понять, почему Крисы отправляют свои дроны партиями, а не всем скопом, не надо быть выдающимся стратегом. Чертовы кораллы выманили человеческие истребители под стволы своих циклопических дезинтеграторов надеясь одним махом избавиться от надоедливого москитного флота. Удастся им это, и Ковчег тоже долго не протянет. Мрачные предчувствия пилотов разбавились одним удачным событием. На мгновение вынырнувший из-за надежды Ковчег плюнул в подбитую прежним залпом каплю крисов снарядами с особой начинкой. Даже находясь в пропитанных дымом лабораториях, нас боящим из-за аварийных перепадов корабельной сети оборудований, Инженеры во главе с Ромой чуть ли не на коленке разработали и собрали новый тип боеприпасов для главного калибра. С задней части сплошных болванок были вырезаны полости, в которых разместились фугасные снаряды и детонаторы, срабатывающие с задержкой. Естественно, что никаких тестов и практических стрельб проведено не было. Снаряды вообще могли жахнуть прямо в стволе орудий, но людям повезло трижды. Ковчег успел убраться с линии огня, не получив новых повреждений. Снаряды главного калибра все как один угодили в каплю и взорвались внутри нее. «Черт, как же хорошо они сработали!» «Да!» — ревел Клим вместе с остальными пилотами на общем канале. «Съели, твари! Добавка нужна!» Крисы, повелевавшие судьбами многих инопланетных рас, оказались очень уязвимы в космических баталиях из-за того, что их корабли были заполнены несжимаемой средой жидкостью. Обычная взрывчатка натворила бед не меньше атомной бомбы. Распространившаяся внутри корабля ударная волна расколола его на две неравные части, оторвав узкий кончик капли от шара. Из недр разбитого судна хлынул поток жидкости и обломков, от которых торопливо уворачивались сопровождавшие флагман Латха. Радость пилотов была недолгой. Они достигли строя канонерок. Клим винтился между двух врагов, беря на прицел третьего. Пилоты бульдогов, стараясь избежать невидимых, разрушающих молекулярные связи лучей, закладывали сумасшедшие траектории и ежесекундно бросали свои машины из виража в вираж, останавливаясь лишь на мгновение для выстрела по врагу. «Теряем истребители! Потеряно три бульдога и один мародер!» – устало докладывал тактик. Все офицеры на мостике облачились в скафандры из-за многочисленных пробоин в корпусе было решено откачать атмосферу и спасти остатки воздуха. Эта же мера помогла побороть очаги пожаров. Доклад был лишь формальностью. Ласка и сама видела смертный счетчик и осознавала, как быстро тает авиакрыло ковчега. А еще ей глаза мозолили сигналы от спасательных капсул сбитых, но выживших летунов. С десяток оранжевых меток на экране равномерно мигали и молили о помощи. Волевым решением она запретила эвакуационным командам вылет. «Безоружные медлительные шаттлы в разгар сражения и пилотов бы не вывезли, и сами бы не за грош пропали. Рома, когда будет готова следующая партия снарядов?» Вызвала она инженерный отсек. «Минут через двадцать, край тридцать!» – откликнулся тот. «Стреляем обычными!» – вклинилась в диалог боевая часть. «Пробуем!» – после секундного размышления решила Ласка. «Два оставшихся флагмана расходятся, берут нас клещи, чтобы спокойно расстрелять с двух векторов. Если до этого одного из них мы не прихлопнем, нам хана». «Начинаю расчет траектории. Расчет закончен. Выдвигаемся». Штурман задал новый курс, и тяжеловесно развернувшийся ковчег ему последовал. Крисы ждали. Крисы затаились. На обоих флагманов закончилась перезарядка дезинтеграторов но стрелять по лупцующим друг друга истребителям и канонеркам они не торопились. Охватывая планету с двух сторон, они надеялись одновременно влупить по земному кораблю и поставить жирную точку в противостоянии. Но тот вдруг сам выполз из своего убежища. Зная, насколько могут быть опасными его модифицированные снаряды, Крисы с выстрелом не медлили. От одной из капель в сторону земного корабля протянулись потоки разрушительного излучения.